день, который мы празднуем. В тропиках, так сказал мне прыгун-бип, любитель птиц. Времена года, месяцы, недели, будни, праздники, каникулы, воскресенье, вчерашний день, сегодняшний все так перемешивается, что вы не знаете, когда окончился год, до тех пор, пока не пройдет половина следующего. Прыгун-бип содержал зоологический магазинчик на Нижней Четвертой авеню. Он был раньше моряком, а теперь совершал регулярные поездки в южные порты на каботажных судах и привозил оттуда говорящих попугаев. У него были негибкие колени, шея и характер. Я пришел к нему, чтобы купить попугая и подарить его к Рождеству моей тетке Джойн. Вот этого Сказал я: "Не обращая внимания на его лекцию об ощущении времени. «Э, вот этого синего с белым и красным, да. А к какому виду он принадлежит?" Знаете, он как-то взывает к моему патриотизму и моей любви к дисгармонии в красочных сочетаниях. "Это какаду из Эквадора", ответил Бип. — Его научили говорить только веселого Рождества, сезонная птица. Стоит всего семь долларов. Готов побиться об заклад. То куча людей извлекли бы из вас больше денег этими же словами. Пип внезапно и громко расхохотался. Эта птица, объяснил он, напоминает мне кое-что. У нее числа перепутались. Ей в соответствии с оперением следовало бы говорить Эплурибус унум, а не стараться подражать Святому Николаю. Это напоминает мне времена, когда на берегу Коста-Рики у меня и у Ливерпуля Сэма перепутались и о относительно погоды и других явлений природы, встречающихся в тропиках. Мы попали в эту часть испанского материка, не имея ни денег, о которых стоило бы говорить ни друзей, с которыми можно было бы говорить. Мы приехали сюда из Нового Орлеана на фруктовом пароходе в качестве кочегара и младшего повара, желавшего попытать счастья. Работы по нашему вкусу не было. И мы с Ливерпулем стали питаться местным красным ромом и плодами, которые нам удавалось собирать там, где мы их не посеяли. Это был городок под названием Соледат, где не было ни гавани ни будущего, ни способов извернуться. В промежутках между прибытиями и город спал и пил ром. Он пробуждался только тогда, когда нужно было грузить бананы. Это похоже было на человека, который проспал обед и просыпается только к десерту. Когда мы с Ливерпулем так опустились, что американский консул не захотел даже с нами разговаривать, мы поняли, что сидим на мели. Столовались мы у леди с табачным лицом кожи по имени Чика которая содержала распивочную Рому и ресторан для мужчин и женщин на улице под названием Кале Лос 47 неутешных святых. Когда наш кредит истощился, Ливерпуль, у которого желудок пересивил чувство нобля особо лишь, женился на Чики. Это обеспечило нам рис и жареные бананы на целый месяц. Затем Чика однажды утром с печальным и серьезным видом стала бить Ливерпуля в течение 15 минут кастрюлей, сохранившись с каменного века, и тогда мы поняли, что нам здесь делать больше нечего. В тот же вечер мы заключили контракт с доном Хайемом Макс Спинозой, местным авантюристом-плантатором, человеком смешанного происхождения, на работу на его консервном заводе в 9 милях от города. Нам пришлось поступить так: чтобы не быть обреченными на морскую воду и неравные дозы пищи и сна. Говоря о Сэме Ливерпуле, я не ругаю его и не обвиняю больше, чем я сделал бы это в его присутствии, но, по моему мнению, когда англичанин опускается так низко, что дальше уже некуда, ему надо так изворачиваться, чтобы подонки других наций не выбрасывали на него балласта из своих шаров. Это мое личное мнение, как прирожденного американца. Между мной и Ливерпулем было много общего. У нас обоих не было приличной одежды и никаких способов или средств к существованию. И как говорит поговорка, нищета любит общество соучастников. Наша работа на плантации старого Макс Спинозы заключалась в рубке банановых ветвей и в погрузке кистей фруктов на спины лошадей. После нас туземец, одетый в пояс из кожи аллигатора и пару холщовых штанов, отвозил этот груз на берег и складывал его там. Были ли вы когда-нибудь в банановой роще? В ней тоскливо, как в пивной утром. В ней можно затеряться, как за сценой какого-нибудь ярмарочного балагана. Вы не видите небо из-за густой листвы над вами. Земля по колено усыпана гниющей листвой, и вокруг стоит такая тишина, что вы можете, кажется, услышать, как ветки вырастают заново после того, как вы их срубили. По ночам мы с Ливерпулем ютились в хижинах из травы на краю лагуны, вместе с целым стадом краснокожих, желтых и черных служащих Дона Хайма. Мы лежали до рассвета, сражаясь с москитами и прислушиваясь к крикам обезьян, к ворчанию и плеску аллигаторов в лагуне. Засыпали мы на самые короткие промежутки времени. И скоро мы потеряли всякое представление о том, какое сейчас стоит время года. Там почти около 80 градусов по Фаренгейту, и в декабре, и в июне, и по пятницам и в полночь и в день выборов, и во всякое любое другое время. Иногда идет больше дождя, иногда меньше. Вот единственная разница, которую можно заметить. Человек живет там, не замечая бега времени, пока вдруг не явится к нему гробовщик. И как раз тогда Когда он начинает подумывать, как это бросить беспутную жизнь и начать наконец делать сбережения, чтобы купить себе землю. Не знаю, сколько времени мы работали у Дона Хайма, знаю только, что прошло два или три дождливых периода, восемь или 10 стрижек волос и что сносились три пары парусиновых штанов. Все заработанные деньги уходили на ром и табак, но мы были сыты, а это что-нибудь да значит. Вдруг мы как-то с Ливерпулем Заметили, что хирургическая работа в банановой роще набила на москови, но это чувство часто охватывает белых в разных этих латинских и географических краях. Мы хотели снова слышать обращение к нам на порядочном языке. Захотели увидеть дым парохода и прочесть в старом номере газеты объявления о продаже и покупке движимых имуществ и рекламы магазинов готового платья. Даже Селидат вдруг показался нам центром цивилизации. И вот как-то вечером мы показали нос фруктовой плантации Дона Хайма и отряхнули с ног его травяные оковы. До Селидата было всего 12 миль, но нам с Ливерпулем пришлось идти туда два дня. Почти все время путь шел банановой рощей, и мы несколько раз сбивались с дороги. Это было все равно что разыскать в пальмовом зале Нью-Йоркского отеля человека по имени Смит. Как только мы увидели сквозь деревья дамас или дада, во мне поднялось неприязненное чувство к Ливерпулю Сэму. Пока нас было двое белых против пестрых чужаков на банановой плантации, я выносил его. Но теперь Когда явилась надежда обменяться даже ругательными словами с каким-нибудь американским гражданином, я поставил его на место. И хорош же он был с его красным от Рома носом, рыжими баками и ногами, как у слона в кожаных сандалиях на ремешках. Я, вероятно, выглядел так же. Мне, кажется, сказал я, Что в Великобритании следовало бы держать дома таких опухших от пьянства, презренных, непристойных грязнуль, как ты, и нечего ей посылать их сюда развращать и марать чужие страны. Мы уже раз выставили вас из Америки. Нам следовало бы сделать это опять. Убирайся ты к черту, — сказал Ливерпуль. Это был его обычный ответ. После плантации Дона Донахайма солидат показался мне чудесным городом. Мы с Ливерпулем шли рядом. По привычке мы прошли мимо Колобоша и отеля Гранда и направились через площадь к Хижинички, в надежде, что Ливерпуль в качестве ее мужа вправе получить обед. Проходя мимо двухэтажного небольшого дома из досок, занятого под американский клуб, мы заметили, что балкон убран цветами из вечно вечнозелёных растений и цветов, а на шесте и на крыше развивается флаг Огензи, консул и арк райт, владелец золотых приисков, курили на балконе. Я и Ливерпуль помахали им своими грязными руками и улыбнулись настоящей светской улыбкой. Но они повернулись к нам спиной и продолжали разговаривать. А между тем мы с ними играли в вист до того самого времени, как у Ливерпуля оказались на руках все 13 козырей четыре игры подряд. Мы поняли, что это был какой-то праздник, но не знали ни дня, ни года. Немного далее мы увидели почтенного человека по имени Пендергаст, приехавшего в Солидат строить церковь. Он стоял под кокосовой пальмой в одежде из черного альпага и с зеленым зонтиком. "Дети, говорит он, глядя на нас сквозь свои синие очки, неужели дела ваши так плохи?" Неужели жизнь довела вас до этого? Она нас привела, сказал я к одному знаменателю. Очень грустно, заметил Пендергаст. Грустно видеть соотечественников в таком положении. Бросьте скулить, старина, воскликнул Ливерпуль. Неужели вы не можете отличить представителя английского высшего класса, когда вы видите его перед собой? Замолчи сказал я Ливерпулю. Сейчас ты на чужой земле. Ещё в такой день, продолжает Пендергаст. В этот самый торжественный день в году, когда все мы должны бы праздновать зарю христианской цивилизации и гибель нечестивых, Я заметил, почтенный отец, что тряпки и букеты украшают город, сказал я. Но не знаю, по какому это случаю. Мы, знаете ли, так давно не видели календарей, что не знаем, что теперь лето или субботний вечер. Вот вам 2 доллара, сказал Пендергаст, вытаскивая два челийских серебряных колеса и вручая их мне. Ступайте и проведите остаток дня достойным образом. Я и Ливерпуль поблагодарили его и пошли дальше. Ну что, пойдём что-нибудь? спросил я. Какого черта?» — ответил Ливерпуль. Разве для этого существуют деньги? Хорошо, говорю я, если ты настаиваешь, то мы пойдем пить. Мы входим в ромовую лавку, покупаем себе кварту рома, идем на берег под кокосовую пальму и празднуем. Так как мы два дня ничего не ели, кроме апельсинов, Ром начал действовать немедленно. И снова у меня накопилось отвращение к британской нации, и тогда я сказал Ливерпулю: "Вставай, накипь деспотически ограниченной монархии". И получив вторую дозу потасовки! этот добрый человек мистер Пендергасс сказал, что мы должны провести день соответствующим образом. Я не хочу, чтобы его деньги нашли дурное применение. Убирайся к черту!» — заметил Ливерпуль. Удачным ударом левой руки я попал по его правому глазу. Ливерпуль в прежнее время был борцом, но беспутная жизнь и дурная компания обессилили его. Через десять минут он лежал у меня на песке, выкинув белый флаг. "Вставай", сказал я, толкая его под ребра. "и иди со мной". Ливерпуль встал и по привычке последовал за мной, утирая кровь с лица и носа. Я отвел его к дому преподобного Пендергаста и вызвал старика. Посмотрите на это, сэр, сказал я. Посмотрите на эту вещь, которая раньше была гордым британцем. Вы дали мне два доллара и велели отпраздновать этот день. Звёздами украшенное знамя еще развивается. Ура звездам! Ура орлам! Боже мой! говорит Пендергаст, под мои руки. Драться в этот величайший день, день Рождества, когда мир Рождество, Черт возьми, говорю я. А я-то думал, что это 4 июля. Веселого Рождества! крикнул бело-синий к коду. Возьмите его за 6 долларов, сказал прыгун Бип. У него перемешались числа и цвета.